А когда мы сделаем это, то если только осожженных не выручит на время мировая война, мы сумеем определить момент, когда нам всего удобнее будет установить на гласисе осадные батареи, пробить брешь и броситься в атаку. А до тех пор медленное, спокойное продолжение осадных работ является вернейшей гарантией против преждевременных атак и ненужных жертв». Энгельс считал также важной предпосылкой победы привлечение на сторону пролетариата солдат и крестьян. Он говорил о необходимости бросить революционный факел в среду сельскохозяйственных паденщиков. В 1894 году Энгельс ополчился против французских и немецких оппортунистов, настаивавших на необходимости охранять крестьянскую собственность от неизбежной гибели в условиях капитализма, вместо того, чтобы разъяснить крестьянам, историческую неизбежность и выгодность перехода к общественному хозяйствованию, которое становится возможным лишь после победы пролетарской революции. Люди, желающие сохранить навеки мелкое крестьянское хозяйство, стремятся, по мнению Энгельса, к экономически невозможному, жертвуют принципом, впадают в реакционность. Свои взгляды на судьбы деревни Энгельс изложил в большой статье опубликованный в Новом времени в 1894 году, озаглавленный Крестьянский вопрос во Франции и Германии. Он критикует Нанскую программу французских социалистов, обещавшую увековечить крестьянскую собственность. Капиталистическое крупное производство, писал Энгельс, раздавит их бессильное устарелое мелкое производство, как железнодорожный поезд ручную тачку. Энгельс говорит о крестьянстве как огромной производственной и политической силе повсеместно от Ирландии до Сицилии, от Андалузии до России и Болгарии. Он подчеркивает, что апатия крестьян, их изолированность ведут к тому, что деревня зачастую служит опорой парламентской коррупции в Париже и в Риме, опорой царского деспотизма. Капитализм, однако, перерезал жизненный нерв у мелкого производства в сельском хозяйстве и это мелкое производство гибнет и приходит в упадок неудержимо. Энгельс призывает социалистов вести агитационные работы к деревне, стать там силой, помнить, что крестьяне неоднородная масса, что сельское население состоит из весьма различных составных частей, которые, в свою очередь, разнятся еще по отдельным местностям. Он намечает тактику рабочих партий до и после захвата власти по отношению к мелкому, К среднему, крупному крестьянству, а также к большим имениям и латифундиям. Не загадывая ничего вперед о конкретных формах перевода мелкого хозяйства на рельсы социалистического земледелия, Энгельс, однако, довольно верно предсказал общие основные черты этого процесса. «Каково же наше отношение к мелкому крестьянству? И как должны мы с ним поступить в тот день, когда в наши руки попадет государственная власть?» Очевидно, что, обладая государственной властью, мы не подумаем о том, чтобы насильно экспроприировать мелких крестьян. С вознаграждениями или нет, это безразлично. Как это мы вынуждены сделать с крупными землевладельцами? Наша задача по отношению к мелким крестьянам состоит прежде всего в том, чтобы их частное производство, их собственность перевести в товарищескую, но не насильно, а посредством примера предлагая общественную помощь для этой цели. И тогда у нас, конечно, будет достаточно средств, чтобы показать мелкому крестьянину выгоды, которые ему должны бы быть ясны уже и теперь. Энгельса всегда влекло к себе море, и он пожелал, чтобы после его смерти Горстка пепла, оставшаяся после кремации, собранная в урну, была погружена в морскую пучину у треугольной, печальной, как надгробья, скалы Вистборне. Эту свою волю и другие дополнения к завещанию он выразил в письме от 14 ноября 1894 года. «Душеприказчикам, поименованным в моем завещании». Следующие строки написаны в дополнение и разъяснение к моему завещанию. Они выражают только мои пожелания и ни в коей мере не должны связывать моих душеприказчиков юридически. Мое определенное желание состоит в том, чтобы тело мое было кремировано, а мой прах был погружен в море.